Традиционные родительские страхи. Как с ними бороться? Наверное, самый первый, самый главный родительский страх, который останавливает сердце практически каждой мамы, дышит ребенок или нет. Моя знакомая вызвала скорую, потому что ей показалось, что малышка, спокойно спящая в кроватке, не дышит. И ни муж, ни бабушка не смогли ее переубедить. Даже врачам не сразу удалось успокоить безутешную мать. Дети умеют так спать, тихонько и не слышно. Я тоже щекотала свою маленькую дочь по щеке, чтобы убедиться в том, что она сопит. Мне кажется, это совершенно нормально и совсем не свидетельствует о повышенной тревожности мамы, как утверждают врачи. Хотя, конечно, будешь тут повышенно тревожной. Ведь это твой маленький человечек, который свалился тебе с небес. Сначала ты боялась, что его не будет. Потом боялась не выносить. Потом боялась рожать. Боялась взять на руки. Боялась, что не будет молока. Что не возьмет грудь, что возьмет грудь, но не так, как надо. Что появилась сыпь, что не ест, плачет или чересчур спокоен. Что много спит, что мало спит что не садится, что не ползет и так далее. Теперь этот страх на всю жизнь. И неважно, сколько дитятки лет. Я недавно увидела, что у моего сына торчит кость в грудной клетке. То есть мне показалось, что она торчит неправильно. И только ортопед меня успокоил. Мальчик растет, кости растут. Ходите в бассейн. А у дочери я нашла чересчур торчащие лопатки как крылышки. Они у нее ходуном ходили и выпирали так, словно она готова взлететь. Два дня я смотрела на эти лопатки с нескрываемым ужасом. Успокоилась только после того, как учительница по танцам, балерина показала мне свои лопатки, такие же торчащие крылышками. За это время я рассмотрела все лопатки, которые мне попались на глаза и прочитала все, что нашла в интернете про эти самые лопатки, а заодно и про грудную клетку у подростков. Еще один традиционный страх — потерять ребенка в людном месте. Сейчас многие мамы гуляют в специальных пальто-пуховиках с отделением для младенца, как кенгуру. Дизайнерские модели, очень красивые. Ребенок прижат к груди, и мамы спокойно болтают по телефону. Когда мои дети были младенцами, таких пальто еще не изобрели, и я боялась каждый божий день. Ведь даже коляске нельзя доверять. Вдруг тормоз не сработает, и коляска покатится. Вдруг перепутаешь от недосыпа и вцепишься в чужую коляску. Такое тоже бывает, как с тележкой в супермаркете. И пусть наши мамы, то есть нынешние бабушки, твердят, что с ними такого уж точно не случалось. Это не так. «Меня теряли на вокзале. Моего знакомого потеряли в детском саду. Мальчик ушел через калитку и пошел домой. В саду ему надоело. По дороге встретил соседку, которая забрала его к себе, чтобы на морозе не стоял. В детском саду его хватились только к вечеру. Я теряла своего сына в квартире. Он залез в стиральную машину. Когда сын подрос, я его подписывала. На куртке писала имя, фамилию и номер своего телефона. Одна моя знакомая вкладывала сыну во все карманы свои визитки. И это совсем не означало, что она отправляла его гулять одного или не следила за ним. Нет, она была домохозяйкой. Сидела дома и визитки с домашним адресом и всеми контактами сделала специально. Просто панически боялась его потерять. Специалисты советуют выучить с ребенком домашний адрес имена мамы и папы, фамилию, возраст. И это все мамы, поверьте, тоже делают. Только вот у нас в детском клубе недавно потерялся ребенок. Бабушка оставила его заниматься, а сама побежала в магазин и в аптеку. Ребенок вышел из класса. Преподаватель, уверенная, что малыша ждет бабушка, не волновалась. Мальчика привела чужая бабушка, здраво рассудив, что кроме детского клуба Других детских учреждений в округе нет. Так вот, этот мальчик, который представлялся официально Петр Ильич, сказал, что папу зовут Ильич. Маму не знает, а бабушки у него и вовсе никогда не было, и живет он в другом городе. Хорошо, что родная бабушка успела купить в аптеке волокардин. Она никак не могла понять, почему родной внучок от нее отказался. Я до сих пор помню позор в очереди на паспортный контроль в аэропорту. Когда пятилетний сын дергал меня за рукав и спрашивал, «Мам, я забыл, как тебя зовут, а папу?» Очередь волновалась и очень подозрительно на нас смотрела. Когда мы подошли к пограничнице, Василий заявил, что я его тетя, и он только что узнал, как меня зовут. Учил долго и не забыл Очень радостно это рассказывал Про папу, который стоял в соседней очереди Сын сказал, что тот был, а потом ушел И только наличие всех документов Включая свидетельство о браке Позволило выпустить нас за границу Но пограничница смотрела на меня сукаризной Да, еще психологи советуют рассказывать детям сказку про Колобка и про сестрицу Аленушку и братца Иванушку, который не слушался. И вы думаете, мы не рассказываем? Еще как! Только у детей колобок никак в голове не склеивается с тем, что убегать нельзя. Наоборот, и братец Иванушка тоже не работает, потому что это же круто выпить водицы из лужицы и посмотреть, что будет. Я предпочитаю метод, который меня не подводил. В людных местах носить ребенка на руках или держать его за руку, так, чтобы не вырвался. Лучше я ему руку вывихну, но не отпущу. Вот в это я верю. И в магазинах лучше запихнуть его в тележку, из которой он сам точно не вылезет. Если бы было можно, я бы ребенка к себе скотчем примотала. Лариса сидела посреди комнаты с телефоном в руке, соображая, кому звонить. У нее дергался правый глаз и тряслись руки. Маме, мужу, в милицию или в скорую. Лариса потеряла дочь в квартире. Как можно потерять четырехлетнего ребенка в обычной московской квартире? Она вышла на лестничную площадку и проверила общую дверь предбанника. Так как всегда, была не заперта. Лариса всегда оставляла дверь открытой чтобы сын-школьник мог не звонить в дверь, не будить младшую сестру во время дневного сна, чтобы муж тоже не звонил. Неужели дочка вышла из дома? Ее украли, подумала Лариса, и на всякий случай проверила, на месте ли кошелек. Вот буквально вчера она шла из кухни в комнату и услышала, как в коридоре хлопнула общая дверь, и кто-то тихо стучит в их входную. На пороге стояла незнакомая молодая женщина. «Здравствуйте», — сказала Лариса. «Добрый день, а Дима дома?» Незнакомка улыбнулась, но напряженно. «Нет», — ответила Лариса, «потому что дима у нее в доме точно не было. Муж Саша был, Артем, старший сын, был, Димы нет». «Жаль, но странно, а вы кто?» — спросила женщина. «Жена», — ответила Лариса. «Тогда понятно». Женщина ушла, но через минуту вернулась радостная. «Так у вас другая квартира», — сообщила она. «Я ошиблась этажом». Ну и слава богу, — выдохнула Лариса, радуясь и за женщину, и за Диму, а заодно за себя. Значит, ее Саша не представляется другим женщинам Димой и не назначает им свидание. Но даже этот случай не научил Ларису запирать дверь. И вот теперь она стояла в коридоре и не знала, где ее дочь. «Даша! Дашуля!» — позвала Лариса, не рассчитывая на ответ. Она уже по второму разу заглянула во все шкафы, отодвинула диван, зачем-то проверила верхние полки шкафов, где хранятся чемоданы и прочий хлам. Но дочери нигде не было. «Мам, я Дашку потеряла». Лариса трясущимися руками набрала номер и, уже набирая, поняла, что делает ошибку. «А голову свою ты не потеряла?» — отрезала мама, учительница начальной школы, перекрикивая галдеж на перемене. «Мам, что делать?» — всхлипнула Лариса. «Найди другого мужа!» — прокричала мама. «Мам, при чем здесь Саша?» «Притом...» впрочем, так заканчивались все их разговоры. «Саш, я Дашку потеряла, что делать?» Лариса набрала номер мужа. «Хорошо, конечно, как скажешь», — ответил Саша. «Мама сказала, чтобы я тебя поменяла», всхлипнула Лариса. «Спасибо за звонок, я вам обязательно перезвоню». «Саша!» Лариса знала, что муж очень устает. Он работал менеджером по продажам в автосалоне. И, как считала Ларисина мама, не отличался быстротой реакции. Откровенно говоря, она считала зятя тупым. Лариса позвонила в милицию. «У меня дочь пропала. Из квартиры. Вчера к нам женщина заходила, искала какого-то Диму. Может, это она ее украла? Я подумала, что эта женщина — любовница моего мужа, но вроде нет». Я не знаю. Приходите и пишите заявление, ответили ей. Лариса посмотрела по сторонам, проверила кухонный шкаф с вилками и ложками и открыла холодильник. Она заглянула в мусорное ведро, в стиральную машину, еще раз отодвинула диван и нашла тапочки, которые считала давно потерянными, один синий и один черный мужской носок и футболку сына. «Даша! Дашуля!» — позвала Лариса. Она вернулась на кухню, чтобы восстановить картину. Да, она уложила дочь спать и ушла варить суп. Потом зашла проверить, уснула ли Дашка. Та и спать не собиралась. Лариса переложила ее в родительскую спальню, на большую кровать и ушла доваривать суп. Потом зашла проверить дашки в кровати не было лариса позвонила в скорую у меня ребенок пропал положила спать и теперь ее нет а еще глаз дергается руки трясутся и тошнота голова болит очень температура есть строго спросили на том конце провода у меня лариса пощупала лоб у ребенка не знаю вроде не было диктуйте адрес «Ждите!» Лариса сделала так, как ей велели в скорой. Села на детский стульчик в коридоре и стала ждать. В дверь тихо постучали. На пороге стояла вчерашняя молодая женщина, искавшая Диму. «Ой, я опять дверью ошиблась!» Обрадовалась та и придирчиво заглянула в зеркало, сделав губы куриной попкой. «А вы мою дочку не видели?» спросила у нее Лариса. «Нет, а что?» удивилась женщина. «Пропала», выдохнула Лариса. «Ужас какой! Надо звонить куда-нибудь!» «Уже позвонила. Сказали ждать». «Это правильно», согласилась женщина и опять уставилась в зеркало. «А Дима это кто?» поинтересовалась Лариса. «Да никто», сказала женщина расстроенно и присела на пуфик. Думала, он нормальный, порядочный, а оказался, все они одинаковые. «Да, одинаковые», — согласилась Лариса, вспомнив все обиды, накопленные за годы семейной жизни. В дверь опять постучали. На пороге стоял молодой врач, симпатичный и перепуганный. «Вызывали, кто больной?» «Я», — наверное, отозвалась Лариса. «А у меня давление с утра низкое, и вот тут под ребрами колят. Это невралгия?» Женщина, ищущая Диму, ткнула грудью во врача. Врач прописал Ларисе пустырник и валерьянку и начал мерить давление гости. Та шумно дышала. Дверь открылась, на сей раз решительно и резко. «Я так и знала!» — прокричала Ларисина мама, поставленным голосом учительницы и строго посмотрела на молодого врача. Врач покраснел, оторвал взгляд от бюста незнакомки и начал мерить давление маме. Раздался условный стук «Спартак чемпион» и на пороге появился Саша. «Не дом, а проходной двор», — возмутилась мама, увидев зятя, и у нее немедленно подскочило давление что зафиксировал прибор. «Что тут у вас случилось?» Саша уже пожалел, что приехал. В коридоре стояли теща, которая его терпеть не могла, незнакомая женщина, очень даже ничего себе, и жена, находившаяся в прострации. Ответа он не дождался. В дверь позвонили, не отрывая пальца от звонка, и на пороге появился старший сын Артем. Волочивший тяжеленный рюкзак. Здрасте, сказал Артем всем сразу и пошел в свою комнату. Мальчик здоров, вежливо уточнил врач, уворачиваясь от затуманенного взгляда женщины, ищущей Диму. А где Даша? спросила мама. Я, наверное, пойду, сказала незнакомка. Доктор, мне нужна ваша консультация. В аптеку не надо. В надежде на бегство спросил Саша. «Я Дашку потеряла. Не знаю, где она. Всю квартиру облазила уже», — сказала Лариса и заплакала. Все закричали, забегали и начали отодвигать столы, стулья, диваны, открывать шкафы. Дашу нашел брат Артем. Он вышел из комнаты и громко сказал «Ку-ку». Откуда-то издалека послышалось ответное «Ку-ку». «Я ее в прятки научил играть», — пояснил Артем. Под крики «Ку-ку» Даша была найдена в покрывали. Она скатилась с кровати и зависла между тумбочкой и стеной, как в гамаке. Сначала она спала, а потом играла в прятки так, как научил ее брат. Молчать и не раскрываться до последнего. «Я понимаю, дети сменку в школе теряют, ну, шапки, перчатки, но ребенок — это не сменка». Мама смотрела на Ларису так, как смотрела на родителей и детей, которые не написали в прописях нужные палочки и крючки. Лариса вжалась в стену. «Доктор, пропишите ей что-нибудь для головы, а мне — от головы», — велела мама. Врач покорно стал писать рецепт. Молодая женщина смотрела на него с восхищением.